Когда очнулась, меня все трясло. Резко сев на кровати, схватилась схватилось за сердце. Оно колотилось с такой силой, будто я только что убегала со всех ног от собственной смерти, а может, наоборот, пыталась кого-то догнать. Но в памяти не осталось никаких сновидений. Да и снилось ли мне хоть что-то. Я бросила взгляд на окно. Небо было черным, беззвездным. Значит, его затянули тучи. И хозяина нет. Отличное время, чтобы сбежать. Поднявшись к окну, осмотрелась. По периметру крепости горели огни. На плоских крышах смотровых башен темнели крылатые силуэты – сторожевые анкры. Но они следили за тем, что творилось снаружи замка, а не внутри. Подчиняясь мысленному приказу, духи воздуха подтянули меня повыше. Теперь я видела кусочек двора, лежащий у подножия башни. Правда, для этого пришлось вывернуть шею. Слишком уж маленьким было окно. Там внизу светились фонари, отмечая дорожки цепочкой огней. А на площади горело несколько костров. Между ними темнели фигуры Дарков. Кирла Астер никогда не спал по-настоящему. Именно поэтому его защитники так легко отразили недавнюю атаку. И именно поэтому мне придется применить все свое мастерство, чтобы меня никто не заметил. Бежать в платье было плохой идеей, оно путалось между ног и мешало. Но рисковать, подыскивая подходящую одежду, я не могла. Лишь задрала подол, убедившись, что белые панталоны привлекут еще большее внимание, чем серая юбка, и со вздохом его опустила. Затем быстро закрутила растрепавшиеся волосы в пучок, повязала косынкой и приблизилась к дверям. Прислушалась. В коридоре царила тишина. Однако я подозревала, что Дарк охранник где-то поблизости, хотя и не чувствовала его присутствия. Сняв запирающее заклятие, осторожно толкнула дверь. Она чуть приоткрылась. Я снова прислушалась. Тихо. Подбодренная сделала щель чуть пошире и выглянула в коридор. Вокруг меня назойливыми прозрачными стрекозами вились духи воздуха. Глупые сельфы думали, что я с ними играю. Будь они чуть умнее, я бы отправила их на разведку. Но эти крошечные существа забыли бы о моей просьбе, едва бы я скрылась у них из виду. Так что пришлось от них отмахнуться. Постояв еще немного и не уловив ни единого шороха, я все же выскользнула за дверь. Замерла, почти не дыша. Лестничная площадка перед комнатой была пуста. На ступенях, насколько я видела, тоже никого не было. Значит, охранник где-то внизу. Вот и отлично, потому что мне нужно в противоположную сторону. Придерживая подол и стараясь ступать бесшумно, я направилась вверх по лестнице.